Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало. Нос вспух раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его на щеке изгибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком виде я не представлял, но как-то идти надо было. Пропускать по какой бы то ни было причине уроки я не решался. Допустим, носы у людей и от природы случаются почище моего. И если бы непривычное место, ни за что не догадаешься, что это нос. Но ссадину и синяк ничем оправдать нельзя. Сразу видно, что они красуются тут не по моей доброй воле. Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна по праву классного руководителя интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, Но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моём лице она, конечно, увидела сразу, хоть я как мог и прятал их. Я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята. «Ну вот», — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал, — «сегодня среди нас есть раненые». Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у неё косили и смотрели, словно бы мимо. Но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят. «И что случилось?» — спросила она. «Упал», — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть маломальски приличное объяснение. «Ой, как неудачно! Вчера упал или сегодня?» «Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было». И Упал!» — выкрикнул Тишкин, захлёбываясь от радости. Это ему Вадик из седьмого класса поднёс. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел, а говорит, упал. Я остолбенел от такого предательства. Он что, совсем ничего не понимает? Или это он нарочно? За игру на деньги у нас в два счёта могли выгнать из школы. Да игрался. В голове у меня от страха всё всполошилось и загудело. «Пропал! Теперь пропал! Ну, Тишкин! Вот Тишкин так Тишкин!» Обрадовал, внёс ясность, нечего сказать. «Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое». Не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. «Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать». Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске, и коротко сказала мне, «После уроков останешься». Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор Василий Андреевич так и спрашивал провинившегося, чтобы он не натворил «разбил окно, подрался или курил в уборной». «Что тебя побудило заниматься этим грязным делом?» Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперёд в такт широким шагам плечи, так что казалось, будто наглухо застёгнутый, оттопыривающийся тёмный Френч двигается самостоятельно, чуть поперёд директора, и подгонял. «Отвечай, отвечай! Мы ждём! Посмотри, вся школа ждёт, что ты нам скажешь!» Ученик начинал в своё оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его. «Ты мне на вопрос отвечай?» «На вопрос!» «Как был задан вопрос?» «Что меня побудило?» «Вот именно, что побудило!» «Слушаем тебя!» Дело обычно заканчивалось слезами. Лишь после этого директор успокаивался, и мы расходились на занятия. Труднее было со старшеклассниками, которые не хотели плакать но и не могли ответить на вопрос Василия Андреевича. Однажды первый урок у нас начался с опозданием на 10 минут, и всё это время директор допрашивал одного девятиклассника, но так и не добившись от него ничего вразумительного, увёл к себе в кабинет. А что интересно скажу я? Лучше бы сразу выгоняли. Я мельком, чуть коснувшись этой мысли, подумал, что тогда я смогу вернуться домой и тут же Словно обжегшись, испугался. «Нет, с таким позором и домой нельзя. Другое дело, если бы я сам бросил школу. Но и тогда про меня можно сказать, что я человек ненадежный, раз не выдержал того, что хотел. А тут и вовсе меня станет чураться каждый. Нет, только не так. Я бы еще потерпел здесь, я бы привык. Но так домой ехать нельзя». После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и кивнув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел устроиться за третьей партой подальше от неё, но Лидия Михайловна показала мне на первую, прямо перед собой. «Это правда, что ты играешь на деньги?» – сразу начала она. Она спросила слишком громко. «Мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шёпотом» я испугался ещё больше. Но запираться никакого смысла не было. Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил. Правда. Ну и как? Выигрываешь или проигрываешь? Я замялся, не зная, что лучше. Давай, рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное? Вы... выигрываю... Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами? В первое время в школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии Михайловны. Он сбивал меня с толку. У нас в деревне говорили, запахивая голос глубоко внутро, и потому звучал он волюшку. А у Лидии Михайловны он был каким-то мелким и легким, так что в него приходилось вслушиваться, и не от бессилия вовсе, она иногда могла сказать и всласть, а словно бы от притаенности и ненужной экономии. Я готов был свалить всё на французский язык. Конечно, пока училась, пока приноравливалась к чужой речи, голос без свободы сел, ослаб, как у птички в клетке. Жди теперь, когда он опять разойдётся и окрепнет. Вот и сейчас Лидия Михайловна спрашивала так, будто была в это время занята чем-то другим, более важным. Но от вопросов её всё равно было не уйти. Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? «Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?» «Нет, немного. Я только рубль выигрываю». «И больше не играешь?» «Нет». «А рубль?» «Почему рубль? Что ты с ним делаешь?» «Покупаю молоко». «Молоко?» Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая красивая и в одежде, и в своей женской молодой поре, которую я смутно чувствовал. До меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание. К тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому каждому, как, например, мне». Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать? Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувствовал, как при взгляде ее косящих внимательных глаз все мои беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что. Перед ней крючился на парте тощий, диковатый мальчишка с разбитым лицом, неопрятный, без матери и одинокий, в старом застиранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был на груди, но из которого далеко вылезали руки, в перешитых из отцовских галифе и заправленных в чирки марких светло-зелёных штанах со следами вчерашней драки. Я ещё раньше заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михайловна на мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу. Мать продала швейную машину, единственную нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги. «И всё-таки на деньги играть не надо», — задумчиво сказала Лидия Михайловна. «Обошёлся бы ты как-нибудь без этого. Можно обойтись?» «Не смея поверить в своё спасение, я легко пообещал». «Можно». Я говорил искренне. «Но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать верёвками?» «Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебоздачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать место себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезённый в последний раз дядей Ваней... Испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сыроюшке. И вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись как вор, я шмыгал в сыроюшку, совал несколько картофелин в карман и убегал за улицу в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне всё время хотелось есть. Даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны. В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы. Бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Всё было напрасно. Сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры, и только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются над кассой знакомые фигуры. В конце концов, я не выдержал и спустился к ним. Я знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль. Уже не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я не знал. Я подошёл, и игра сама собой приостановилась. Все уставились на меня. Птаха был в шапке с подвёрнутыми ушами, сидящий как и всё на нём, беззаботно и смело, в клетчатой на выпуск рубахи с короткими рукавами. Вадик форсил в красивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, лежали фуфайки и пальтишки. На них, сжавшись под ветром, сидел маленький, лет пяти-шести мальчишка. Первым встретил меня Птаха. «Чего пришел? Давно не били?» «Играть пришел», — как можно спокойнее ответил я, глядя на Вадика. «Кто тебе сказал, что с тобой?» — Птаха выругался. «Будут тут играть». «Никто». «Что, Вадик, сразу будем бить или подождём немного?» «Чего ты пристал к человеку, птахам Щурясь на меня, сказал Вадик. «Понял, человек играть пришёл. Может, он у нас с тобой по 10 рублей хочет выиграть?» «У вас нет по 10 рублей. Только чтобы не казаться себе трусом», сказал я. «У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий». «Дать ему, Вадик!» «Не надо, пусть играет!» Вадик подмигнул ребятам. «Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся!» Теперь я был ученый и понимал, что это такое доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдёт к чему придраться. Рядом с ним птаха. Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги. Потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашёл ли сзади птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле копеек 20-30 на кусок хлеба и то хорошо, и то давай сюда». Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвёртый день, когда выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался. У меня сильно вздулась губа. В школе приходилось её постоянно прикусывать. Но как ни прятал я её, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами не смог бы правильно произнести. А об одной и говорить нечего. «Хватит, ой, хватит!» — испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу руками. «Да что же это такое?» «Нет, придётся с тобой заниматься отдельно, другого выхода нет». Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Но зачем еще, как не для издевательства, три гласные сливать в один толстый тягучий звук? То же «о», например, в слове «вяэссоэр» много которым можно подавиться. Зачем с каким-то престоном пускать звуки через нос, когда испокон веков он служил человеку совсем для другой надобности? Зачем? Должны же существовать границы разумного. Я покрывался потом, краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. И почему меня одного? В школе сколько угодно было ребят, которые говорили по-французски ничуть не лучше, чем я. Однако они гуляли на свободе, делали, что хотели, а я, как проклятый, отдувался один за всех. Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой в учительских домах. На другой большой половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шёл туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чистенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я раздевался, проходил в комнату, садился. Меня приходилось передвигать, словно вещь, и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но странное дело. Мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопача что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, это она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык ей тоже не давался и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других. Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг. На тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем, редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме. Все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным. Даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами иной, чем я знал, жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны. И от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургуз и пиджачишка. Лиде Михайловне тогда было, наверное, лет двадцать пять или около того. Я хорошо помню ее правильное и потому не слишком живое лицо с прищуренными, чтобы скрыть в них косинку глазами, тугую, редко раскрывающуюся до конца улыбку и совсем чёрные, коротко остриженные волосы. Но при всём этом не было видно в её лице жёсткости, которая, как я позже заметил, становится с годами чуть ли не профессиональным признаком учителей, даже самых добрых и мягких по натуре. А было какое-то осторожное, с хитринкой недоумение, относящееся к ней самой и словно говорившее «Интересно, как я здесь очутилась, и что я здесь делаю?» Теперь я думаю, что она к этому времени успела побывать замужем. По голосу, по походке, мягкой, но уверенной, свободной, по всему ее поведению в ней чувствовались смелость и опытность. А кроме того, я всегда придерживался мнения, что девушки, изучающие французский или испанский язык, становятся женщинами раньше своих сверстниц, которые занимаются, скажем, русским или немецким. Стыдно сейчас вспомнить... Как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайловной? Нет-нет, лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной. Настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, не похожим на всех остальных. Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами было невозможно я убегал. Так повторялось несколько раз. Затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней. Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую занёс в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофёр. Какой ещё мужик? Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог. Вот и оставил в раздевалке, Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тётя Вера, школьная уборщица, показала мне настоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился. Почему в ящичке? Мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня чтобы не перепутали для кого. Что эта мать выдумала заколачивать продукты в ящик? Глядите, какой интеллигентной стала. Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог. Не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба Тара тоже, пожалуй, маловато, да и неудобно. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня ещё был. Тогда что там? Тут же в школе я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно. Я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник. Заглянув в посылку, я обомлел. Сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. «Вот это да!» Длинные жёлтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик, чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в неё не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка. И вдруг я поперхнулся. «Макароны!» «Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя». «Это что же тогда получается?» Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящика несколько больших кусков сахару и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил, «Посылку отправляла не мать!» «Кто же в таком случае? Кто?» Я ещё раз взглянул на крышку. «Мой класс. Моя фамилия. Мне». «Интересно, очень интересно». Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. «Ничего, найдём, знаем, где живёт. Бывали». «Значит, вот как». Не хочешь садиться за стол, получай продукты на дом. Значит так, не выйдет. Больше некому. Это не мать, она бы и записку не забыла вложить. Рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство. Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала. Что это? Что такое ты принёс? Зачем? «Это вы сделали», — сказал я дрожащим, срывающимся голосом. «Что я сделала? О чём ты?» «Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы...» Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тётка. Тут спрашивал я, а не она». И спрашивал не на французском, а на русском языке без всяких артиклей. Пусть отвечает. Почему ты решил, что это я? Потому что у нас там не бывает никаких макарон, и гематогена не бывает. Как? Совсем не бывает? Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой. Совсем не бывает. Знать надо было. Леди Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от неё. «Действительно, надо было знать, как же это я так?» Она на минутку задумалась. но тут и догадаться трудно было, честное слово. Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?» «Горох бывает. Редька бывает». «Горох? Редька? А у нас на Кубани яблоки бывают? Ох, сколько сейчас там яблок!» «Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда». Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. «Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми». «Не возьму», — перебил я её. «Ну зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать, что захочу, но ведь мне одной... Я ем-то помаленьку, боюсь потолстеть». «Я совсем не голодаю». Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмёшь сейчас эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед? Почему я не могу тебе помочь? Единственный раз в жизни. Обещаю, больше никаких посылок не подсовывать. Но это, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чём ничего не соображают и никогда, наверное, не будут соображать? «А ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя». Её голос начинал на меня действовать усыпляюще. Я боялся, что она меня уговорит. И сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь её всё-таки не понять, я, мотая головой и бормоча, что-то выскочил за дверь. Уроки наши на этом не прекратились. Я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила, ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил. Постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова. Они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а позванивая, пытались куда-то лететь. «Хорошо», — подбадривала меня Лидия Михайловна, «в этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей обязательно». О посылке мы не вспоминали. Но я на всякий случай держался на страже, мало ли что Лидия Михайловна возьмётся ещё придумать. Я по себе знал. Когда что-то не выходит, всё сделаешь для того, чтобы вышло. Так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна всё время ожидающе присматривается ко мне, а присматриваясь, посмеивается над моей дикого отстью. Я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу. Помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к её квартире. Всё ещё, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул. Но прежние скованность и угнетённость отступали. Теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры. Она сделала ещё попытку посадить меня за стул. Напрасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на десятерых. Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому. Самое главное я усвоил. Язык мой отмяк и зашевелился, остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне. А она, видимо, вовсе не считала нашу программу выполненной. И я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямкули. Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку. И в свободные минуты, без всякого понукания, лез в словарик, заглядывал в дальние в учебники тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие. Не получалось? Получится. И получится не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы ещё не надо было ходить к Лидии Михайловне, я бы сам, сам. Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила. «Ну, она деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке допоигрываете да «Как же сейчас играть?» — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег. «А что это было за игра?» «В чём она заключается?» «Зачем вам?» Насторожился я. «Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся». Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре. «Нет», — Лидия Михайловна покачала головой, «мы играли в пристенок. Знаешь, что это такое?» «Нет». «Вот, смотри». Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела. Отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. «Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену». Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. «Теперь...» — Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руки. «Бьёшь ты. Но имей в виду, бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей, чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки». По-другому игра называется «Замеряшки». «Достанешь — значит, выиграл. Бей!» Я ударил. Моя монета, попав на ребро, покатилась в угол. о махнула рукой Лидия Михайловна. «Далеко! Сейчас ты начинаешь. Учти, если моя монета заденет твою, хоть чуточку краешком, я выигрываю вдвойне, понимаешь?» «Чего тут непонятного? Сыграем?» Я не поверил своим ушам. «Как же я с вами буду играть?» «А что такое?» «Вы же учительницы? «Ну и что? Учительница так другой человек, что ли?» «Иногда надоедает быть только учительницей. Учить и учить без конца. Постоянно одергивать себя то нельзя, это нельзя!» Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно. «Иной раз полезно забыть, что ты учительница. Не то такой сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя может быть самое важное не принимать себя всерьёз. Понимать, что он может научить совсем немногому». Она встряхнулась и сразу повеселела. «А я в детстве была отчаянной девчонкой. Родители со мной натерпелись. Мне и теперь ещё часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу». Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестаёт быть ребёнком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала. Да за стенкой живёт Василий Андреевич. Он очень серьёзный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в замеряшки Но мы не играем ни в какие замеряжки. Вы только мне показали. Мы можем сыграть так просто, как говорят по наружку. Но ты всё равно не выдавай меня Василию Андреевичу. «Господи, что творится на белом свете? Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее? Светопредставление, не иначе». Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами. «Ну что, попробуем? Не понравится, бросим». «Давайте», — нерешительно согласился я. «Начинай». Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре. Я еще не выяснил для себя, как бить монеты о стену, ребром ли или плашмя, на какой высоте и с какой силой, когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую. Если бы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих замеряжках не было. «Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давая мне освоиться, то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и нелегко, а когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее. «Нет, так не неинтересно», — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. «Играть так по-настоящему». А то, что мы с тобой как трёхлетние малыши. Но тогда это будет игра на деньги, не смело напомнил я. Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем маленькой ставке, а всё равно появится интерес. Я молчал, не зная, что делать и как быть. Неужели боишься? задорила меня Лидия Михайловна. Вот ещё. Ничего я не боюсь. У меня была с собой кое-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что, не я первый начал. Вадик по первости на меня тоже ноль внимания. А потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык. А я и французский скоро к зубам приберу. Мне пришлось принять одно условие. Поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился. Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимались на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счёт. Играла она шумно, вскрикивала, хлопала в ладоши, подразнивала меня. Одним словом, вела себя как обыкновенная девчонка, а не учительница. Мне даже хотелось порой на неё прикрикнуть. Но выигрывала, тем не менее, она. А я проигрывал. Я не успела помниться, как на меня набежало 80 копеек. С большим трудом мне удалось скостить этот долг до 30. Но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до 50. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры. Но если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя. Не то позор. Позор и стыд на всю жизнь». И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину. Там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся. «Нет», — заявил я, — «так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно». «Но я действительно не могу их достать», — стала отказываться она. «У меня пальцы какие-то деревянные». «Можете». «Хорошо, хорошо, я буду стараться». Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, из-под подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничества, она, как ни в чем не бывало, продолжала двигать монету. «Что вы делаете?» – возмутился я. «Я?» «А что я делаю?» «Зачем вы ее подвинули?» «Да нет же, она тут и лежала». Самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна, ничуть не хуже Вадика или Птахи. «Вот это да, учительница называется. Я своими собственными глазами на расстоянии 20 сантиметров видел, что она трогала монету. А она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. Заслепого, что ли, она меня принимает?» «За маленького?» — французский язык преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. «Ну и ну!» — Лидия Михайловна называется. В этот день мы занимались французским минут 15-20, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, По замечаниям, выслушивала еще раз, и мы не мешкая переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к замеряшкам, разобрался во всех секретах, знал как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер. И опять у меня появились деньги, опять я бегал на базар и покупал молоко, теперь уже в мороженых кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всём теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остатком позволял растаять и выпивал их, заедая куском чёрного хлеба. Ничего, жить можно было, а в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время. Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру. Лидия Михайловна предлагала её сама. Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие. Она веселела, смеялась, тормошила меня. Знать бы нам, чем это всё кончится. Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счёте. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили. «Пойми ты, голова садовая, наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна, зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты. Я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была Чика. Чика Нищитова. Почему это Нищитова?» Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать пораженный, но твердый звенящий голос. Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич. «Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?» Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала. «Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда». Я стучал. Мне никто не ответил. «Что здесь происходит?» «Объясните, пожалуйста, я имею право знать как директор». «Играем в пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна. «Вы играете на деньги с этим?» Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. «Играете с учеником?» «Я правильно вас понял?» «Правильно». «Ну, знаете, директор задыхался. Ему не хватало воздуха. «Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление, растление, совращение и еще, и еще... Я 20 лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...» И он воздел над головой руки. Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дому. «Поеду к себе на Кубань», — сказала она, прощаясь А ты учись спокойно. Никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись. Она потрепала меня по голове и ушла. И больше я её никогда не видел. В среди зимы, уже после январских каникул, мне пришло на школу по почте посылка. Когда я открыл её, достав опять топор из-под лестницы, аккуратными плотными рядами в ней лежали трубочки макарон, а внизу, в толстой ватной обёртке Я нашел три красных яблока. Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они. 1973 год.